Глава 17 «Где сидит снайпер, я примерно увидел. Второй этаж, левое окно. Бензином пахло все сильнее. Был нехилый шанс тут поджариться. Ладно, в эту игру можно играть вдвоем. Я дождался, пока коричневый уйдет на перезарядку. Приподнялся и вдарил очередью по нужному окну. Оно с громким хлопком лопнуло. На всякий случай я прошелся по другим окнам. Если вдруг Браун решится поменять позицию. Пусть задумается о жизни». И перезарядка у меня случилась намного быстрее. Спасибо способу крепить магазины друг к другу изолентой. Что тут у вас? К машине подбежало пятеро американских копов со штурмовым щитом грома. Все с М-16 в шлемах и бронниках. Лица злые, оторвали от питья кофе и поедания пончиков. «Забирайте раненого», — я кивнул жующему жвачку Доусону. «Похоже, он единственный тут был на расслабоне». Посмотрел на щит, покачал головой. Не советую, автоматную очередь может и не выдержать, только одиночные выстрелы и. Тут я забыл, как по-английски будет картечь, показал пальцами. Бэкшот! сообразил Доусон, давая команду своим вытаскивать полицейского. Сразу четверо закинув автоматы за спину, под нашим прикрытием потащили его назад, а мы со здоровяком обстреляли дом прикрыть штурмовиков. Мощь двух автоматов заставила окончательно заткнуться Брауна. Надо валить отсюда! Доусон принюхался. Лужа бензина все росла и росла. «Какие будут команды?» Я нажал тангенту рации и прислушался. «Ага, понял». «Что там?» Доусон перезарядился, вдарил по первому этажу. «Боссы высылают 113-й, сейчас будет здесь». «Мин уже не бояться. мы «Мы-то прошли?» «Ну ладно, ждем. Браун не стрелял, мы тоже. Я связался с Пушкиным. Тот доложил, что на маяке пусто, зато он видит под пригорком машущих руками отдыхающих. Спросил, нужно ли менять позицию, чтобы наблюдать дом. Я прикинул. Пока он спустится с дерева, дойдет по посадке до другого, поднимется, устроится. «Не надо, уже М113 тащится сюда». Я услышал рык, который издает БТР. Водитель из приоткрытого люка помахал нам рукой, аккуратно объехал форт Копов. Доусон, прикрываясь корпусом М113, подошел ближе к машине. Показал пулеметчику, куда стрелять. И тот, не скупясь, выдал оглушительную очередь по всему дому. Обработал первый этаж второй крышу. Летели осколки кирпича, покосились стропила. Да, если в доме был кто живой из гражданских, им конец. С террористами в штатах не церемонятся. «Базука!» — вдруг закричал Доусон, ныряя прочь от БТР в сторону обочины. Я выглянул из-за Форда. В пристройке, что вела от дома к маяку, открылось окошечко, и оттуда торчала какая-то елда. Торчала она недолго. плюнуло реактивной струей. Я не успел заныкаться, раздался удар по БТР. Взрыв. Бам! Меня взрывной волной отбросило прочь, я повалился в правую обочину. «Да что тут происходит-то? В Нью-Йорке завелся свой Рэмбо? Сейчас пускает нам первую кровь?» Я осторожно высунулся, осмотрелся. БТР прилично так горел. Языки пламени и дым вырывались из всех люков. Пахло сжженным. Ну да, человеческим мясом. Я этот запашок со Вьетнама помню. Внимательный осмотр показал, что живых ни в машине, ни рядом не видно. Вообще никаких тел. «Фак, фак, фак!» Долсон переполз ко мне в кювет. Мы обалдело посмотрели друг на друга. «Что будем делать?» «Откуда у него базука?» «С войны привез. «Делать что будем?» От БТР загорелся форт. Мы отползли дальше по канаве. Я дотянулся до рации, — доложил о базуке. На той стороне повисло потрясённое молчание. «БТР уничтожен?» Похоже, за рацию взялся сам Толсон. «Так точно. Военные, похоже, погибли. Никого не наблюдаем. ФБРовский начальник отделался каким-то Роджером. Похоже, это так у них называется, наше принял». «Поверить не могу. Базука в городе. Что дальше?» Толсон высунулся из ямы, выставил вперед штурмовую винтовку. «Что будем делать?» «У нас, говорят, обосрался. Впитывай». Полицейский хмыкнул, потом вздохнул. Эх, парни дерьмово погибли. Солнце начинало явно так припекать. Лежать под ним во всей выкладке было тяжело. У тебя есть вода с собой? Ни хрена нет. Думали, быстро отштурмуем и все свободно. Это дерьмо редко когда быстро заканчивается. Мы однажды одного придурка полночи убалтывали. Это который в московском посольстве. Он. И чем все кончилось? Я что-то читал на эту тему в газете. Снайпер его убил. «Кстати, вот тот самый», — я кивнул в сторону деревьев посадке. «Александр». «Алекс по-нашему. Чего же он сейчас облажался?» «Первого сняли чисто на маяке, а второй в доме сидел, не видно его». «И сейчас вполне может нас обходить по посадке». Эта запоздалая мысль заставила меня развернуться в обратную от Доуса на сторону. «Чёрт, лёжа, войну не выиграешь. Надо двигаться. Как же не хватает грома». Американцы пролюбили все полимеры, И, кстати, сейчас будут искать Крайнего. Он вот лежит, потом обливается. Далеко ходить не надо. С громом бы я тут развернулся. Подавил все окна во всех пристройках, обошел бы дом справа и слева. Ладно, хватит себя жалеть. Я, игнорируя восклицание Доуса, надополз до уроненного щита. Поднял его и быстро добежал до чудящего БТР. Взрываться в нем уже перестало. Пожар так особо и не разгорелся. Прикрываясь корпусом, я осторожно заглянул внутрь. «Ну что, три трупа». «Глянешь, и блевать тянет черные мумии». Ко мне подбежал Доусон, его-то и вывернуло наизнанку, непривычный еще. И в этот момент раздался хлесткий выстрел со стороны позиции Пушкина. Тут же следом еще один. «Второй я первый, прием!» «Второй в канале!» «Что там?» Мужчина с автоматом попытался вылезти на площадку маяка, засадил ему свинца в голову, упал вниз. «Фу!» Прям отлегло. Я встал в полный рост под удивленным взглядом Доусона, нажал тангенту. «Это майор Орлов». «Эй, русский, что случилось?» Коп приподнялся в канаве. Все, закончилось электричество, больше не будет кино». «Я ничего не понял. Какое кино, какое электричество?» Доусон выскочил из канавы, укрылся за БТР рядом со мной. «Убили второго Брауна, снайпер только что сообщил». «Фу». Полицейский вытер пот со лба. «Долсон на связи!» раздалось в рации. «Террористы ликвидированы!» Прямо почувствовал вздох облегчения в оперштабе. Разумеется, там сразу захотели подробностей. Их я рассказывал на ходу, двигаясь по посадке в сторону берега. Доусон увязался следом, даже взял щит у меня. На всякие пожарные мы прикрывались им. А ну как, не всех террористов посчитали. Вдруг там еще какая-нибудь мамаша Браунов с огнеметом за спиной. Так что береглись, перебежками аккуратно. Дошли до пригорка, спустились по песку вниз к океану. Заложники повскакали на ноги, надо было видеть их лица. Надежда, радость. Народ загомонил, женщины бросились к нам. Мы подошли к убитым, накрытым полотенцами. Они почти целиком пропитались кровью. Женщина и ребенок, оба убиты в голову. «Тихо!» – закричал я, подняв руку. – Еще ничего не закончилось, ждем пока дорогу и дома смотрит полиция. – Как не закончилось? Сколько же можно? Тут дети! Разумеется, на нас обрушился шквал эмоций. Дети хотели пить, взрослые — узнать все подробности. Доусон встал в дозор на пригорке. Я, игнорируя хай американцев, связался с Пушкиным. Велел ему продолжать бдить. Потом еще раз поговорил с Толсоном. Тот тоже был поспокойнее, сказал ждать саперов, Спросил о настроении заложников. «Нервные очень. Мы вызвали психолога из бюро. Да им теперь к психологу всю оставшуюся жизнь ходить, особенно если вы поведете их мимо БТРа. Его скоро эвакуируют». Одни обещания, а солнце печет. Это русский! Он по-русски говорил первый раз. Подтянутый пожилой мужчина в плавках первым опознал меня. Он же и подошел качать права. Что происходит? Почему тут русские полицейские? Вы кто? Я не полицейский, зевок вырвался из меня сам собой. Покажите ваше лицо и документы, где же тон? К нам подтянулись остальные заложники и начали гавкать и качать права. Я улегся поудобнее, закрыл глаза. Еще обед не настал, а я уже выжат, как лимон. Еще и заложники нервы делают. Послать бы их, но жалко. Такое пережили. «Это наглость, я буду жаловаться!» По Римскому и в Организацию Объединенных Наций!» – я опять зевнул. К нам подошел Доусон, показал свой жетон, попытался успокоить народ. Но американский пипл был взвинчен. Тут все знают свои права и не раз судились с соседями государством. На меня посыпались угрозы, лишь одна женщина опустилась на колени, поблагодарила. «Я молилась Иисусу, чтобы он нас спас, вы посланник Божий». Тут я, конечно, открыл глаза. Пожилая дама в парео, седая, но такая ухоженная. Я не посланник, даже рядом не стоял. Женщина мне начала задвигать про преступника, который висел рядом с Христом на кресте и первым вошел в рай. Мнение она с Доусоном, она явно была невысокого. Но искренне верила, что посланники бывают даже в богомерзком СССР. Это вот самый отстой. Вроде и не орут на тебя, а пытаются подспудно унизить. Спасла меня общая суета ФБР и полиции. Сначала на дороге появились саперы, Потом прямо на пляж выехали полицейские. На натуральном 463-м джипе с раскраской и мигалками. Вот такой бы я себе хотел. Идеально дома кататься по бездорожью. Толпа хлынула к представителям власти, число которых все увеличивалось и увеличивалось. Заложников увели по правому берегу. Я стянул с себя шлем, маску-балаклаву. Доусон помял в руках головной убор, многозначительно похмыкал. Тем временем началась суета возле дома. Там припарковалось сразу с десяток автомобилей полиции и не очень ясной принадлежности. «Национальная гвардия объявилась», — многозначительно произнес Доусон. «Как всегда, кавалерия прискакала последней». Я дал отбой по рации Александру. Увидел, как, проваливаясь в песок, с горки спускается Дэрил Гейтс с группой мужчин в штатском. Походу, это были следователи из полиции и прокуратуры. Среди них была пара экспертов с фотоаппаратами и с чемоданчиками. Но сейчас начнется. Сдайте отпечатки пальцев, а давайте напишем протокольчик. Я пропел вслух. Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый во время курок, солнечный день в ослепительных снах. Про что песня? заинтересовался Доусон. Про то, как высокая в небе звезда зовет меня в путь. «Тебя?» Просто нет слов. Опять. Дэрил подошел к трупам возле которых уже суетились эксперты, потом к нам, пожал руки. Про такое кино снимать надо. Я стащил с себя бронежилет, камуфляж. Оба полицейских смотрели на меня с удивлением. Следаки тоже повернулись в нашу сторону. А вот и Незлобин объявился. Веня вышел из посадки, покачал головой возле трупов, упал рядом со мной в песок. «Ты чего раздетый? Загораешь уже?» «Ага, и официант из бич-бара несёт мохито». «Это что еще такое?» «Коктейль такой, посторожи оружие». Я разделся до трусов, рывком забежал в океан, нырнул в прохладную воду, проплыл под поверхностью метров пятьдесят. Два стандартных бассейна. Вынырнул уже далеко от берега. лег спиной на воду. Волнения практически не было. Не штиль, но такие мелкие волны. Еле-еле. Вода держала хорошо. Я почувствовал, как меня отпускает напряжение. Опять по краешку прошел, Заглянул в глаза старухе с косой. Прислушался к ощущениям. Градусов двадцать. Прохладно, но терпимо. Если долго не сидеть в воде. Нет, простатит нам не нужен. Поплыл к берегу. Сначала кролем, потом заметил, что у кромки стоит целая толпа американцев, обнаружил рыжую и черную шевелюру огонька рядом с Синтией. Последние метров двадцать выдал батарфляем, чтобы значит впечатлить дам. Ну ладно, всего одну женщину, больше там не наблюдалось. Из воды вышел под стрек от камеры и щелканье затворов фотоаппаратов. Как оказалось, в толпе были журналисты. Поподос, это я понял по округлившимся глазам всех присутствующих. Смахнул воду с рук и груди потряс головой. «Эй, господа, стриптиз 45 долларов в час!» Эта немудрёная шутка разрядила ситуацию, народ заулыбался. Синтия принесла мне форму, прикрыла собой, пока я одевался. «Ты совсем с ума сошёл?» Было ясно, что Родригес тщательно подбирает слова. «Тут же репортеры!» «Зачем их вообще пустили сюда?» Я смотрел пляж. Трупы уже убрали, остались только силуэты на песке, сделанные с помощью верёвки. Их пойди не пусти. Пришли с западной части берега. Там оцепление не успели выставить. Полицейские начали вытеснять журналистскую братью. Я подошел к мрачному Клайду Толсону. «Что у нас дальше по плану?» «У вас ничего, спасибо за помощь». Заместитель Гувера пожал мне руку, вздохнул. «Скандал дошел до вице-президента Никсона». «Он же вроде баллотируется в президенты», вспомнил я новости, которые видел по американскому телевидению. И «Имеет все шансы победить». К Толсону подбежал молодой помощник, что-то прошептал на ухо. Я услышал «Склад оружия». Ага, начали потрошить дом Браунов. Похоже, у них там оказалась большая заначка. Это правда, что Никсон помог Луи Армстронгу протащить травку в чемодане на досмотре в аэропорту Нью-Йорка? Тут мне, наконец, удалось рассмешить Толсона. Нет, это старый анекдот, который Луи любит рассказывать друзьям. «Любопытно, что в КГБ знают его». «О, мы много чего знаем», — многозначительно произнес я, разряжая автоматы, засовывая магазин в разгрузку. «Вы не против, если я вернусь к своему отряду?» Квайт покивал, и я потопал к незлобину, который подбивал клинья к Синтии, показывал ей скорпион и на ломанном английском пытался что-то объяснить. «Подбери слюни, Казанова», — пошутил я, забирая штурмовой щит у Доусона. «Нас ждут». Громовцы стояли возле автобуса, перебивая друг друга. Расспрашивали Александра обои. Тот, размахивая руками, показывал, куда и как стрелял. Короче, красовался. Я построил отряд. Выразил Байкалову благодарность перед строем. Потом отобрал флягу у Ильясова, с наслаждением выпил воды. И поклялся себе на любую операцию экипироваться полностью. Мало ли, как дело пойдет. Гром уже погрузился в автобус, но его все никак не отправляли. Наконец появилась Синтия. С виноватым видом она объяснила, что мне нужно дать показания следователям. «Прямо сейчас? Если тебе не сложно. Только в присутствии консула, сама понимаешь. Мы прошли в частный дом, где находился оперштаб. Меня провели в гостиную. Долго ждали Говорова. Меня даже угостили кофе, выложили на стол крекеры. Наконец появился консул в сопровождении Вилорика. Думал сейчас на меня накинуться за самоуправство, но нет, все были очень любезны, хвалили Гром». «Получим завтра отличную прессу», — радовался Говоров. «Многие вопросы сотрудничества сдвинутся с места». «Похоже, кто-то получил из Москвы знатного пинка». «Меня быстро допросили, записали показания в протокол. Скрывать было нечего. Честно рассказал, как мы действовали с Доусоном, какие приказания я отдавал Байкалову. В это время, о чем то тихо переговариваясь, Вилорик с консулом изучали гарантийное письмо ФБР». «Тебя могут наградить». Синтия шепотом сообщила мне прямо офигительную новость. «Пурпурное сердце полиции». «А можно я обойдусь без наград? Тем более основную работу сделал Александр». «Его тоже». Я слышала, как Толсон говорил по телефону с комиссаром полиции Нью-Йорка. «А почему ты против награды?» «Много лишнего внимания». «Ты теперь известная личность». Синтия пожала плечами. «Завтра все газеты выйдут с твоей фотографией». Я посмотрел на часы. Обед мы пропустили. Теперь мне важно было не опоздать на встречу с Сэмом Уолтоном. Идти, конечно, было стрёмно. Такое внимание к отряду. Да и как отвязаться от Синтии? Я прикрыл глаза, изобразил, что смертельно устал. Тебе бы отдохнуть надо. Пророческие слова. Поговори, чтобы нас уже наконец отпустили в отель».